Глава пятнадцатая В следующий понедельник я, скрестив ноги, сидела на полу гардеробной и голубой свет экрана моего ноутбука освещал подолы висящих над ним платьев. Было почти четыре часа утра, и я не спала уже почти два часа. Естественно. Это означало, что я должна была реорганизовать свою обувь и переделать ее список по сезонам. У меня также имелась пара обновок. Я нашла их в пакете с логотипом магазина «Обувь на Кинг-стрит», который я спрятала от Джака, забыв, что он не заходил в нашу гардеробную с тех пор, как в декабре забрал свою одежду. Я вытянула руки над головой. Мои суставы тотчас захрустели, словно тарелка рисовых хлопьев И я вспомнила, какие мысли не давали мне уснуть. Большая их часть крутилась вокруг моей предстоящей беседы со Сьюзи и того, что я не собиралась рассказывать об этом Джаку. Что бы там ни думала Джейн, я знала, что делаю. Я решала проблему, чтобы принести пользу нашей семье, делая то, что я умела делать лучше всего, не отвлекая Джака от того, что он делал лучше всего. Да, я знала, ему это не понравится. но других вариантов у меня не было. Мои предрассветные размышления также задержались на отсутствии на пальце Джека обручального кольца. Мне казалось, что то, что я пыталась сделать, было способом отомстить ему, показать, что я тоже могу быть независимой, способной задействовать собственные ресурсы. Одна настырная мысль напомнила мне, что это могло быть корнем проблем, с которыми мы столкнулись сейчас. но я отбросила ее в сторону, чтобы подумать об этом позже. Потому что, как бы я ни пыталась изучить ситуацию, на все наши проблемы я видела лишь один ответ — вернуть карьеру Джека в прежнее русло. Дискредитация Марка Лонга была просто бонусом. Как бы мы ни работали, сообщили по отдельности, как команда мы преследовали одну и ту же цель. Чувствуя, что не в состоянии уснуть, я открыла таблицу улучшенные версии Мелани и с удивлением обнаружила, что ничего не добавила к ней с тех пор, как внесла строчку «Быть приветливой с Ребеккой». Планирование вечеринки подарков. Праздник совершенно вылетел у меня из головы, Ребекка же не позвонила мне. Я очень надеялась, что она понимает, из-за съемок у меня и так забот полон рот. Я чуть не расхохоталась. Я закрыла таблицу и приготовилась закрыть крышку компьютера и попытаться уснуть. И остановилась, держа руку на крышке. С обоев рабочего стола ноутбука на меня смотрели прекрасные лица моих детей и Джека, напоминая обо всем, что мы потеряли. Или, возможно, мы просто положили не туда. Все были в разных нарядах, а собаки вообще раздеты. Несмотря на все мои усилия скоординировать наши фото для рождественской открытки, но все выглядели счастливыми. Я вспомнила тот день, и на глаза тотчасно вернулись слезы. Как жаль, что я не могу туда вернуться. Нет, с удивлением поняла я, сделать что-то по-другому я не могу. Я просто хотела, чтобы мы все снова были счастливы и вместе. Смирившись с тем, что уснуть мне не удастся, Я нажала на иконку Гугла и, глубоко вздохнув, начала печатать, стремясь отвлечь себя поиском анонимного блогера, известного в сети под ником «Черная борода». Не забыв отфильтровать такие термины, как «пират» и «эдвард течь», я приготовилась к долгим часам поиска ссылок, но короткий список результатов стал для меня неожиданностью. Либо «Черная борода» был новичком на форумах по поиску кладов, либо эта интернет-персона была создана недавно. Не было ничего предосудительного в том, что пользователи имеют в интернете разные профили. Когда я только начала исследовать историю своего дома, Ивона Крейг предложила мне для защиты моей частной жизни использовать другое имя. Только она, Джек и Нола знали, что Пончик на самом деле была первоклассным риэлтором Мелани Мидлтон. Ивона была бэтменшей, хотя она так и не объяснила, почему, а я побаивалась спросить. Каждая ссылка была связана с форумом, блогом или каналом YouTube, посвященным поиску кладов. Все помеченные флажком комментарии были под историями об алмазе надежды и предполагаемом существовании и местонахождении другой его половины. Я стиснула зубы, наткнувшись на упоминание Джека, меня и нашего дома в связи с бриллиантами конфедерации, а также ссылки на покупку в интернете книги Марка. Мистер или мисс, узнать было невозможно, черная борода, задавал умные вопросы и, похоже, искренне интересовался историей бриллиантов и даже выдвигал гипотезы по поводу правдоподобности слухов, окружавших султана Брунея. Мой телефон звякнул, пришло сообщение от Ивоны. «Не спейте!» Я едва не рассмеялась, представив себе, как элегантная пожилая дама строчит сообщение. Сначала она сблизила взаимное восхищение Джеком Тренхольмом, но недавно выяснилось, что мы обе встаем рано. Или в моем случае поздно ложимся спать из-за вызванной стрессом бессонницы. Нет. Пока она печатала, появились три точки — и я, пока ожидала, вновь сосредоточилась на своем ноутбуке. Телефон звякнул снова, но на этот раз, когда я посмотрела на экран, меня охватил страх. Это был прежний анонимный номер, номер, присвоенный несуществующему телефону-автомату в вестибюле общежития Чарльстонского колледжа, где когда-то жила Адриэнна, и где она умерла. Я не знала, что делать. Мой палец завис над экраном, Во рту пересохло. Я хотела стереть сообщение, не читая, сделать вид, что я его не видела. Но так поступила бы прежняя Мелани. Прежняя Мелани, которой мне иногда хотелось снова стать. Например, в данную минуту. Прежде чем я смогла отговорить себя от этой затеи, я открыла текст и прочла. «Это больно, больно, больно, больно». Я уставилась на экран. Я еще ни разу не обменивалась текстовыми сообщениями с призраком, и пока я раздумывала, стоит ли мне ответить, в зеленом пузыре всплыло новое сообщение. Она это заслужила. Трясущимся пальцем я медленно набрала каждую букву. «Кто?» Зазвонил мой телефон, я вздрогнула и уронила его. Телефон отлетел прочь по деревянному полу, сонный генерал Ли жалобно тявкнул в кровати. Я же потянулась к телефону и посмотрела на экран. К моему облегчению звонила и вон. Я нажала на иконку ответить. Алло, Мелани, с вами все в порядке. Вы как будто запыхались. Все нормально, солгала я, хотя все мое тело содрогалось от тяжелых ударов сердца. Я уронила телефон и должна была найти его. Извините. «Успокойтесь, у меня появилась для вас кое-какая информация, и я подумала, что проще позвонить, чем писать смс -ку. Я знаю, как вы не любите читать на телефоне. Вам стоит попробовать увеличить размер текста». «Да», — пробормотала я, не желая признаваться, что Нола сравнила размер букв на моем телефоне с размером, используемым на огромных уличных рекламных экранах. «Кстати...» «Джек уже проснулся. Поставьте телефон на громкую связь, и я смогу рассказать вам обоим, что я нашла. Я про могилу, о которой мы говорили». «Боюсь, он крепко спит, и я не хочу его будить. Лучше расскажите мне, и я передам ему, когда он проснется. Или я могу перезвонить позже. Нет, пожалуйста, я не выдержу ожидания и не смогу уснуть». Она рассмеялась. Вы не знаете. Джек случайно не изучал генеалогическое древо Вандерхорстов? Да, у него хватило времени лишь на беглый взгляд, но он не нашел ни одного Вандерхорста, ни мужчины, ни женщины, умерших в 1861 или 1886 году, чье имя начиналось бы на букву «Е», за исключением Эмиль, но мы уже сбросили ее со счетов. Он сказал, что копнет глубже завтра, когда у него будет возможность. Его файлы хранятся вне сайта. Поскольку здесь идут съемки, он решил хранить их в безопасном месте. Разумно. У меня нет доверия к этому Пф, Марку Лонга. Он позвонил оставил в справочном бюро сообщение с просьбой о встрече. Я сказала другому дежурному библиотекарю, что разберусь с этим сама. Я тотчас представила ее озорную улыбку, когда же она ничего не добавила. Я поняла. Она ждет, когда я спрошу первой. «Итак, Ивонна, вы что-нибудь нашли?» <matchedwano> О -о, да!» Я представила себе Ивонну, как она затаила дыхание ожидаемой реакции. Может, сказать ей, что я передумала и решила подождать, но вместо этого я ответила. Поскольку сейчас четыре утра, и мы с вами разговариваем по телефону, вы могли бы также рассказать мне, что вы нашли?» В трубке послышался медленный вздох. «Ну, хорошо. Вы помните имя капитана Джона Вандерхорста?» Мои пальцы нетерпеливо постукивали по согнутым коленям. «Да, это он спрятал бриллианты в напольных часах. Он погиб в бою в 1863 году. «Отлично!» Я представила, как она, услышав мой звездный ответ, хлопает в ладоши. Я нашла картину, на которой он изображен в форме капитана кавалерии. Это был красивый мужчина. Картина принадлежит Чарльстонскому музею, но больше не выставляется. Вы с Джаком могли бы попытаться приобрести ее, так как я считаю, что ей место в вашем доме. Я внесу это в свой список дел. Что еще вы узнали? Поскольку я не смогла найти ни одного вандерхорста, подходящего под наши параметры, я слегка расширила поиск и начала искать имена других людей, так или иначе связанных с домом на момент пожара или землетрясения. «И что-нибудь нашли?» — подсказала я, когда она умолкла. Кто-то должен поговорить с на о ее склонности к излишним драматическим эффектам, когда она делится информацией. Да, во время Большого пожара 1861 года у Вандерхорстов была кухарка. Конечно, у них имелась и другая прислуга, но я подумала, что из-за близости надгробия кухни лучше всего начать с... И ее имя начиналось на Э, прервала я. Нет, ее звали Люсиль. Ее родители были рабами, и мать Люсиль работала у Вандерхорстов на плантации Магнолия Рич кухаркой. В 1847 году Люсиль привезли из Магнолии для работы на кухне в доме на Трэд-Стрит. Госпустя Джон Вандерхорст освободил Люсиль и ее родителей. «Я не могу найти дату рождения, Люсиль, но из того, что мне удалось извлечь, из крайне скудной информации, ей, когда она переехала в Чарльстон, было лет 18 девятнадцать Я подавила нетерпение. «Таким был этот Э». «Я к этому иду», — она откашлялась. «По-видимому, у Люсиль в Магнолии был муж». И его имя начиналось на «э». Нет, это не так. Но когда Люсиль привезли в Чарльстон, ее муж остался в Магнолии. Это ужасно. Согласна, но это не все. Она вновь умолкла, и я представила себе, как она лукаво, сверкая глазами, вновь затаила дыхание, нарочно пытая меня и ожидая, когда я задам ей вопрос. Но почему И вон. Архивных данных о членов семьи мало. Но я немного покопалась в семейном архиве Вандерхорстов, и вы не поверите, что я нашла. По-моему, я просто молодец, что подумала. И вон, процедила я, не заботясь о том, поймет ли она, что я говорю сквозь стиснутые зубы. Да, простите. Но всякий раз волнуюсь, когда нахожу очередной неуловимый фрагмент и так. Я знала, что ничего не найду в генеалогических записях, поэтому я пошла по другому пути, а именно... «Я искала сведения по их домашнему хозяйству. Вы не поверите, как много интересного можно найти в старых амбарных книгах, в списках провизий и счетах из галантерейных магазинов». «И что вы нашли?» — спросила я, перебивая ее. «Мое терпение давно иссякло. Счета за детские товары». Коляска, люлька, бутылочки для кормления и все такое прочее. Что ж, в этом есть смысл. У Джона был сын Уильям. Очень хорошо Мелани, но Уильям родился только в 1860 году. Эти счета датированы 1847 годом, то есть на добрых 13 лет раньше. Еще более показательно то, что я нашла счет из магазина тканей на Маркет-стрит. Я тяжело вздохнула в трубку, слишком устала, чтобы гадать. И что это было? И вон. Два ярда розового муслина и два куска бледно-розовой шелковой ленты. Я подумала о Ребекке. Значит, кто-то обожал носить розовый. Можно подумать и так. «Пока не вспомнить моду того периода и то, что двух ярдов ткани было мало для полноценного платья взрослой женщины». Сев прямо, я пролистала детали в картотеке, которую называла своим мозгом. «Значит, где-то в 1847 году родилась девочка». «Именно. И это не ребенок Вандерхорста, иначе она бы появилась на семейном древе». не говоря уже о том, что у семьи уже была фамильная колыбелька и новая ей не понадобится. К тому же вещи были куплены не в самых модных магазинах и не самого лучшего качества. Значит, Люсиль, когда она бросила мужа в магнолий и пришла работать кухаркой на тред стрит могла быть беременна. «Верно!» — торжествующе воскликнула Ивон. И у нее родилась девочка с именем, начинающимся на букву «Е». «Я все думала, когда же вы, наконец, догадаетесь!» С упреком в голосе сказала Ивонна. «Угадайте, как я узнала это имя?» «Просто назовите мне имя, а историю можете оставить на потом». Как будто не слыша меня, Ивонна продолжила. «Был небольшой счет, который я едва не пропустила». «Из галантерейного магазина. Счет за то, чтобы вышить на розовом муслиновом одеяльце и имя. Судя по всему, человек, который заказал вышивку, не принадлежал к тому классу молодых женщин, которых учили вышивать практически с пеленок. Я вытянула ноги и откинула голову назад, чтобы посмотреть в потолок. «Как увлекательно!» — сказала я ровным тоном. так как звали ребенка. «Эбанжелина!» — ответила Ивона, выдержав театральную паузу. «Совпадение или нет? Но так называется знаменитое стихотворение «Лонгфелло», опубликованное в том же году». Я нахмурилась, вновь пролистывая свой мысленный файл. «Не похоже на имя, с которым необразованный раб будет знаком» и тем более назовет свою дочь? Верно. К сожалению, это все, что я смогла найти о ней. Впрочем, я продолжу поиски. Но если это была ее первоначальная могила, то ваше предположение, что она погибла в пожаре 1861 года, а не во время землетрясения 1886 года, означало бы, что она умерла молодой женщиной, «Лет четырнадцати?» «Самый возраст, чтобы носить амулет», — сказала я. Звук, открывающийся в коридоре дверь, заставил меня вздрогнуть. «И вон, я должна идти», — прошептала я в телефон. «Мне нужно проверить детей». «Да, дорогая, поцелуйте за меня ваших милых крошек». «И Джека тоже». Я нажала на кнопку «Закончить», Слыша, как хрустнули мои колени, я встала и подождала, пока остальная часть моего тела приспособится к вынужденному вертикальному положению. Генерал Ли тихо похрапывал, лежа на спине посреди кровати, задрав в знак капитуляции все четыре лапы, бросив взгляд на детей на мониторе, мирно спящих в своих кроватках. Я на цыпочках подошла к двери своей спальни и прижалась ухом, к прохладной деревянной поверхности. Затаив дыхание, я прислушалась. Мне потребовалось пару секунд, чтобы понять, что я слышу шлепанье бегущих по коридору босых ног, а следом за ними чью-то более медленную походку, цоканье каблуков и звон украшений. Волосы на моем затылке тотчас стали дыбом, но я не испугалась. Медленно открыв дверь спальни, я выглянула в освещённый ночником коридор. В нос мне ударил запах роз, причем довольно сильный. Если закрыть глаза, может показаться, что находишься посреди майского розового сада. Я вышла в коридор и тотчас ощутила под моими босыми ногами лежащую на полу пуговицу. Я наклонилась, чтобы поднять ее, и застыла на месте. В свете ночника в коридоре Поблескивала полоска из еще дюжины пуговиц. Стараясь не наступить на них, я последовала за ними по коридору туда, где они заканчивались, прямо перед стоящей настежь дверью спальни Нолы. Я заглянула внутрь, и мое сердце сжалось. Кровать была пуста, одеяло сброшено на пол. Опустившись на колени, я заглянула под кровать и к своему ужасу увидела, что порги и бес тоже исчезли. Направившись обратно к двери, я мельком увидела на тумбочке необычный предмет, черную и зловещую тень в форме маленького гробика. Я невольно вздрогнула, проходя мимо него. а Затем быстро прошла по коридору и, дрожа от холода старого дома, спустилась по лестнице. Предательский звон ошейников передней гостиной привел меня в нужном направлении. Я резко остановилась, едва не столкнувшись с крепкой обнаженной грудью, от которой пахло Джеком. Положив руки мне на плечи, он мягко развернул меня лицом к часам. В бледном предрассветном свете, пробивающемся сквозь окна, я первым делом заметила порги и бес. Они катались по полу в своей обычной щенячьей игре, но было в них и что-то еще, что-то странное. Я прищурилась в тусклом свете, и в конце концов сообразила, что собак три. Вспомнив, что генерал Ли остался храпеть на моей кровати наверху, я прищурилась еще сильнее и попыталась определить, откуда взялся незваный гость. Я надеялась вопреки всему, что это не собака Ребекки Пуччи, ведь это означало бы, что Ребекка где-то недалеко. По моей коже побежали мурашки. Я подошла ближе к Джеку, чтобы согреться о его тело, а затем проследила за его взглядом в сторону Нолы. Она, подбоченившись и вопросительно наклонив голову на бок, стояла перед часами. Нола, мягко сказал Джек, — «с тобой все в порядке». Когда он заговорил, изо рта у него вылетело морозное облачко, подтверждая мою догадку, что мы определенно тут не одни. Волоски на моем затылке застыли по стойке смирно, но глаза не находили ничего, что таилось в темных углах. «Она привела меня сюда», — прошептала Нола в ответ. «Она?» — спросил Джек. «Девушка. Та, что с расплавленным лицом. Она вернулась». Я вздрогнула и быстро оглянулась назад. «Я ее не вижу». Нола, не оборачиваясь, покачала головой. Ее мать сказала, чтобы никто не видел ее лица. Я быстро переглянулась с Джаком. «Это из-за ее ожогов?» Нола пожала плечами. Она не сказала. На этот раз она привела свою собаку. Порги и Без выскочили вперед, но сейчас были видны лишь смутные очертания хвоста третьей собаки. Его кличка Отис. Мы с Джаком шагнули вперед и встали по обе стороны от Нолы. «Ты ее слышишь?» — прошептала я. Нола кивнула. «Вроде как. Это как разговор во сне. Ты не видишь, как двигаются губы или что-то в этом роде, но слышишь в своей голове слова. Ну, ты же знаешь». «Да, знаю», — сказала я. «Должно быть, она очень сильный дух, раз она способна общаться с тобой. Большинство людей, которые лишены чувствительности, обычно их не слышат. Вот почему так много рассказов о призраках, но крайне редко о том, что призраки говорят. Бо использует в своих расследованиях фэк рекордер Может, мне стоит спросить его? — Нет, — в один голос сказали мы с Джеком. — Ты вообще знаешь, что такое фак-рекордер? — спросила я его. — Нет, но я не думаю, что Ноли нужно спрашивать об этом Бо. Он ездит на мотоцикле. Ей не нужно ни о чем спрашивать Бо. У тебя в далекой юности не было мотоцикла? Нет. Я не стала развивать эту тему, оставив для более продолжительного разговора позже. Фэк означает феномен электронного голоса. Для охотников за привидениями, которым нужна помощь в общении с духами. В основном для любителей. Я снова переключила внимание на нол. Она сказала тебе, как ее зовут. Нол покачала головой. Нет, только то, что ей не нравится плохой человек. Нола тяжело вздохнула и, наконец, повернулась к нам лицом. Как вы думаете, зачем она привела меня сюда? Я открыла стеклянную дверцу, закрывающую циферблат, словно могла найти там ответ. Он выглядел точно так же, как и в первый день, когда я увидела его во время визита к Невину Вандерхорсту. Не знаю. Мы нашли все алмазы. Поверь мне, мы осмотрели каждую часть этих часов, чтобы удостовериться, что ничего не пропустили. Теперь это просто часы. Хм, Нола нахмурилась. Помнишь, в тот первый раз, когда я увидела эту девушку, я сказала, что подумала, будто она пытается меня предупредить. Я просто смотрела на часы, пытаясь это понять. Она исчезла, как только папа вошел в комнату. — Извини, — сказал Джек, — вдруг она даст нам еще один шанс. А сейчас почему бы тебе не отвести собак наверх и не попытаться еще немного поспать? Завтра учебный день, вернее, уже сегодня. Нула ответила широким зевком. — Конечно, но если вдруг увидишь ее, пожалуйста, скажи ей. чтобы она перестала класть замороженную шарлоту в мою комнату. Это жутко. Сказав это, она взяла двух собачек и вышла из комнаты. Мы с Джеком слушали, как она поднимается по скрипучей лестнице. «Интересно, что это было?» — сказала я, повернувшись к Джеку. Он как-то странно посмотрел на меня. «Что-то не так?» — спросила я. «Нет, просто я...» Он потёр ладонями небритые щеки, что тотчас вызвало волну воспоминаний. Просто что? Я забыл, как ты выглядишь рано утром, когда только проснешься, Со всклокоченными волосами. И твое лицо. Он поднял руку и погладил меня по лицу. Я даже не пошелохнулась. Я скучал по этому. Сказал он. Я тоже. Он опустил руку, Мы молча смотрели друг на друга в свете наступающего дня, слушая мерные тиканьи часов и ожидая, кто из нас сделает первый шаг. Я так скучала по тебе, Джек. Прежде чем я смогла остановить себя, я подалась вперед, чтобы поцеловать его в губы, но в последний момент повернула голову и коснулась губами его щеки. Я играла с огнем, огнем, который всегда тлел между нами, ожидая момента, Когда он разгорится снова, огонь, который в данный момент я должна была держать под контролем, я отстранилась и, выбежав из комнаты, бросилась вверх по ступенькам так быстро, как только могла, лишь бы не передумать. «Это был почти пятый поцелуй», — тихо окликнул он меня. Я остановилась на полпути. «Если не в губы, то не считается». Я пробежала остаток пути вверх по лестнице, влетела в свою спальню, закрыла за собой дверь и прислонилась к ней, чтобы отдышаться. Услышав, как напольные часы внизу пробили полчаса, я бросила взгляд на кровать. Мое дыхание замерло на середине вдоха. Я увидела на моей подушке аккуратный ряд пуговиц, а рядом — замороженную шарлотту. спящую в своем крошечном железном гробике.